Венс Бранд. Этот улыбчивый человек был назначен пилотом командного отсека «Аполлона». Астронавты любят его и относятся к нему как к брату. Привлекают его вежливость, откровенность, трудолюбие. Он очень любознательный человек и очень любит детей. Своих детей у него четверо. Правда, видит он их редко. Он много работает, много тренируется. По-русски «Вэнс» или, как его окрестили наши космонавты «Ваня», научился говорить лучше, чем Том и Дональд. Как и Дональд, Ваня впервые летел в космос. Он с детства мечтал о небе, летал на реактивных истребителях, потом испытывал новые самолеты и вертолеты. 12 апреля 1961 года Ваня не был еще астронавтом. Сейчас, вспоминая о первом в мире полете в космос Юрия Гагарина, он говорит, «К тому времени я уже знал, что в космос непременно полетит человек» но я был потрясен случившимся. В 1966 году Ваня пришел в отряд астронавтов. Пять раз он готов был подняться в космос, трижды провожал в полет Аполлоны, дважды экипажи Скайлобов. И пять раз ему не везло. Вместо него в космос улетали другие. Но не обидно ли? Ваня стал ветераном среди дублеров, но он не утратил ни веселья, ни вера в то, что в космос он еще полетит. Побывав во время наших совместных тренировок на Байконуре, Ваня сказал, «Ваш Байконур очень похож на место, где расположена наша база имени Эдвардса в Калифорнии. Это здорово, что путь в космос и у нас, и у вас начинается на одинаковой земле».